Глава четвертая. Сквозь пространство. Мое представление на Овлесте увидела вся разумная вселенная в кратчайшие сроки, и ответ не заставил себя долго ждать. сибил не успел сойти с орбиты первой завоеванной мною планеты, как к армии моей матери последовало подкрепление из десятков боевых кораблей. Но их не интересовала сама планета. Им нужен был я. «Маркус Геронимус, сдайтесь, и мы сохраним жизнь вам и вашим соратникам!» Сотни раз прозвучало через передатчик входящих сообщений нашего корабля. «Мы можем убежать?» — спросил у меня Валекиан, который пожелал присоединиться к нам. «Не знаю», — равнодушно ответил я. Люциус и Гектор не отводили взглядов от гола карты ближайшего космоса. Через призму приборов и сенсоров пространство выглядело красочнее, чем в реальной жизни. Богатая цифровая палитра отображала энергетические потоки, гравитацию, радиацию и разделяла космические пути по секторам. На соседней панели отображались все иные известные величины, которые хоть как-то могли повлиять на судьбу корабля. Вражеские звездолеты окружили точки входа для квантовых скачков. «Если мы попытаемся совершить прыжок, вероятнее всего врежемся в один из кораблей», — заключил Люциус. Его серьезные карие глаза выражали озабоченность ситуации, а темная кожа как будто стала несколько бледнее обычного, хотя он и не выказывал волнения. «Сколько там кораблей?» — спросил я, не отводя глаз от огромного иллюминатора, в котором виднелся наполненный моей дорогой звездной энергией космос. «В звездной системе Авлеста две точки перехода, и на каждой по двадцать два корабля». Валекиан присвистнул, чем вызвал раздражение у остальных присутствующих. Гектор нахмурился. Деклорис ложил руки на груди, отвернулся к иллюминатору и как бы невзначай спросил меня. «Они же не могут нас видеть?» Я промолчал, потому что не знал ответа. «Пока мы дрейфуем, нет», — ответил Люциус. «Значит, есть время разобраться», — задумчиво проговорил Роберт. «И отдохнуть», — добавил я, направляясь в сторону коридора к каютам. «Разбудите, если разберетесь». Валекиан последовал за мной. «Ты можешь выбрать себе любую свободную каюту», — выдавил я из себя слова и остановился у иллюминатора в коридоре. «Я знаю». «Тогда почему ты стоишь тут?» Я спрашивал холодно, без эмоций. Хотел поговорить с тем мальчишкой, который два года делил со мной каюту. — О чем? — Ты изменился. Прежний Маркус никогда бы не выкосил отряд, предлагающий переговоры. — Осуждаешь меня? Я неодобрительно усмехнулся. — Нет. Когда ты только подошел ко мне, это был ты. Тот, кого я знал. А вот на поле боя я увидел чудовище. — Я родился чудовищем! Тихо рявкнул я. «Не знаю, почему оно спало все эти годы». Это будто и не я говорил, и все так же разглядывал холодный космос в иллюминаторе. «Нет!» — крикнул мой друг. «Тот Маркус, которого я знал, не хотел убивать. А если и убивал, то только чтобы спасти нас. Я не поверю, что с твоей-то силой... Кстати, ты так мне и не рассказал, откуда она взялась, и почему тебе подчиняется герцог. Ты мог их оглушить или ослепить, в конце концов?» «Мог». но не стал ты хотел их смерти не я на что то внутри меня рвалось туда я задумался а потом продолжил этот зверь приходит вместе с огнем всегда и я перестал его сдерживать вспомни себя на корабле каждый вечер мы играли радовались несмотря ни на что это было слишком давно я осекся нет вспомни Внутри меня что-то ёкнуло. Голова закружилась. И я вспомнил. Вспомнил мальчишку, мечтавшего о спокойной жизни, чтобы смерть обходила стороной. Мне было десять лет, и до прихода Элис на корабль Гемиллиона я радовался жизни. Тогда еще мне не хотелось сбежать. И каждый вечер мы с Валекианом придумывали разные игры. Одно время мы даже устраивали прятки на корабле, пока доктор нас не заметил и не попросил больше так не делать. Он тогда вручил нам два карандаша и альбом для рисования. Мы не успокоились, пока не изрисовали его весь пейзажами разных планет и воспоминаний. Обычно дети рисуют родителей, а мы рисовали друг друга. «Я помню». Тяжело вздохнув, я приложил руку к горлу. Что-то изменилось. Огонь, не прекращавший бушевать внутри меня, отступил. Я стал глубоко дышать. И только теперь осознал, что совершил. Валекиан стоял и смотрел на меня, пытаясь понять, что со мной происходит. Мне нужно отдохнуть. Поговорим позже. Я говорил, тяжело вздыхая. Расскажешь мне позже, как ты докатился до службы в армии? Я улыбнулся уголком рта. Ты в порядке? Твои глаза стали прежними. Он внимательно рассматривал мое лицо. Да, наконец-то я почувствовал прохладу. Я не стал сразу ложиться спать, хотя организм сильно истощился. Это чувствовалось после разрыва связи с энергией звезд. В каюте была отдельная небольшая ванная комната. Без огромной ванны просто душевая кабина. Включилась вода, и стекла мутнели, отливаясь разными цветами. Я разделся и зашел в кабину, закрыв стеклянную дверь. Наконец-то наедине с самим собой. Голосовой командой включил ледяную воду, и она струями полилась на меня. Проходила по телу, кипятком стекала вниз и испарялась. Я присел под струю, льющуюся с потолка, и сидел так долго, пока не почувствовал живительный холод. Часов десять я спал, и никто не пытался нарушить мой покой. Сибил продолжал дрейфовать в звездной системе Овлеста. Вражеские корабли не сменили своих позиций. Роберт, Люциус и Гектор пытались найти решение проблемы. Не так просто совершить квантовый прыжок, когда все точки входа окружены. Я не стал присоединяться к обсуждению, потому как мало что понимал в стратегии и управлении кораблями. Валекиан занял каюту справа от моей. Это меня ни капли не удивило. Я постучался к нему и спросил негромко. — Спишь? «Нет, заходи», — он ответил сразу. Я прошел в небольшую каюту и присел на заправленную кровать. «Уж думал, ты не придешь. Сок будешь?» Улыбаясь, предложил Валекиан. «А, давай». Я тоже улыбнулся ему так же, как делал это в детстве. Он протянул мне стакан с ярко-оранжевым напитком и присел рядом. «Как же ты попал в армию?» — спросил я. «А как ты стал наследным принцем?» — Да, да, я успел пролистать инфосферу и многое узнал. — Я первый спросил? — возразил я. — Ну ладно, но после тоже расскажешь. Он легонько пихнул меня в плечо. — Договорились. — усмехнулся я, прихлебывая бодрящий прохладный напиток. — Ты помнишь Куагона? Я кивнул в ответ. Как не помнить этого темнокожего целеустремленного парня, который взял на себя управление кораблем старика Гемелиона, после его бесславной кончины. Так вот. Валейкин задумался на мгновение и рассказал подробно. Куагон развез большую часть детей по родным планетам, как мы и планировали тогда. На это ушла половина стандартного года, планеты находились в разных концах вселенной. Но семеро из нас не захотели возвращаться домой. В том числе и я. Меня там никто не ждал. Все родные погибли, и я бы тоже погиб, если бы вернулся. Валекиан грустно вздохнул. Гемелион не оставил в бортовом журнале упоминания о развитых планетах, кроме Домирона. И мы отправились туда, ничего не зная о развитом мире, и попросили помощи. Коагон не хотел отдавать корабль, но согласился его продать, чтобы мы, Семер, отправились в хорошие школы. Его самого без экзаменов взяли в летное училище, а я, честно, не имел понятия, чего хочу. Со мной много разговаривали о перспективах наемной службы. Я согласился на кадетскую школу, а оттуда уже в танковое училище. Ну и вот я здесь. Это был мой первый опыт на войне, если честно, и... «И?» «Я совершил ошибку, которую понял только на поле боя. Вообще удивительно, что я успел дожить до твоего прихода. Я понял, что не хочу убивать. Внутри меня что-то ломается, когда смотрю на кровь и разрушения Еще не поздно начать все сначала». Я положил руку ему на плечо. Ты запросто освоишь другую профессию. Я могу помочь, если ты знаешь, куда хочешь. В том-то и дело, что не знаю. В своей жизни я не видел ничего, кроме корабля Гемиллиона и военных школ после него. Самое время попробовать. Вдруг из тебя получится королевский советник. Усмехнулся я и выпил остатки сока с залпом. Советников у тебя и без меня полно. Но никто из них не знает, кем я хочу быть. «А ты, возможно, знаешь?» «И кем же?» «Тем мальчишкой, что жил с тобой в одной каюте два стандартных года, а не орудием смерти. Ты напомнил мне об этом теперь». Резкий стук в дверь отвлек нас. В каюту тут же ввалился Гектор и проорал. «Нас обнаружили!» Мы все разом метнулись к капитанскому мостику. «Как такое возможно?» Спросил я у Люциуса, сверяющего данные на панели управления. не знаю Он покачал головой, не отводя глаз от голого экрана. «И что будем делать?» — громко спросил Валекиан. «Удирать и надеяться на лучшее!» — заключил Громила. Активировал квантовый двигатель и на минимальной скорости отправил корабль в сторону. На голой карте показалось два десятка кораблей, следовавших за нами. Громила управлял кораблем бесподобно. сибил без труда облетал космический мусор и скопление астероидов, оставшиеся в системе планеты. Люциус удерживал скорость, чтобы не разгоняться до квантового перехода вдали от космических путей. Наши преследователи, видимо, делали то же самое, четко следуя нашему маршруту. — Далеко ближайшая точка перехода? — нервно спросил Роберт. — При нынешней скорости двое суток будем добираться, ваша милость. Сохраняя сосредоточенность на своих задачах, ответил Люциус. «При своем росте на две головы выше меня, мой друг был выше всех. Даже довольно высокий герцог не доставал ему до плеча». «Нельзя ускориться! Нас нагоняют!» Валекиан ткнул пальцем во вражеские корабли на голокарте. «Нельзя!» — резко ответил Громила. «Они совсем близко!» «Я в курсе, мальчик, не мешай!» «А что это за искривление в двух астро-единицах впереди?» Мой давний друг снова ткнул пальцем в голопроекцию. «Что?» Люциус смутился, но повернулся к карте. «Да вот же оно!» Я подошел ближе. Подобных элементов на голокартах раньше не встречал. Сектор голограммы увеличился, а пиксели, отображающие наше местоположение, закрутились по спирали, показывая сильное искривление пространства. «Да чтоб бог смерти меня забрал!» — выкрикнул Громила. «Это кротовая нора. Нужно менять курс». «Нет». Я остановил его, схватив за рукав. «Она выведет нас в другую часть вселенной и быстро закроется». «Ты же уже проходил через них?» — уточнил Люциус, не отрываясь от мониторов. «Да. Одна такая штука вывела меня к Астре». «Тогда полный вперед!» Люциус увеличил скорость, и корабль направился прямиком к кротовой норе. Звездолеты противника стремительно приближались. Неожиданно судно задрожало, и одна из панелей замигала красным. «В нас стреляют!» — прокричал Гектор. Он, все это время не отрываясь, наблюдал в иллюминатор. Корабль снова задрожал. «Защитное поле должно выдержать!» Люциус старался всех успокоить. проверяя по мониторам и приборной панели конфигурации контура защиты. «Не выдержат. Это ядерные боеголовки. Еще два, и нам конец», — бросил Роберт, неожиданно схватившись за мое плечо, когда корабль тряхнула. «Где расположен механизм поля?» — спросил я у герцога. «Где ты в хвосте? Точно не знаю, ваше...» «Я знаю!» — перебил его Гектор, когда нас снова тряхнуло. Отведи меня! Скорее!» Мы старались сохранять равновесие в трясущемся корабле. Гидролампы искрили от перепадов напряжения. Один раз меня сильно отбросило бок и плечо прорезало ссадина от удара о металлическую обшивку. Но Гектор подал руку, и мы продолжили путь в конец корабля. Генератор защитного поля искрил. Он представлял собой толстую вытянутую колбу из гибридного стекла от пола до потолка, наполненную голубым светом. «Возвращайся!» — крикнул я Гектору, а сам уже мысленно обращался к звездам. «Я вас не оставлю! Не хочешь сгореть, беги отсюда!» — возразил я, чувствуя, как огонь заполняет клетки тела. Гектор выскочил из капсулы, и я подождал еще несколько секунд. Генератор поле почти истощился, и голубой свет оставался только на донышке колбы. Я перенаправил всю энергию к своим рукам и схватился за прозрачное гибридное стекло колбы. Ее тут же начал заполнять огонь. Моя энергия пульсировала, переходя в генератор. Я держался, пока колба не заполнилась до потолка. и корабль окружило новое огненное поле, соединенное со мной, спрятанное в моих руках. Тряска прекратилась. Новый купол впитывал в себя все удары преследователей. Я не успел дойти обратно, как мир вокруг меня переменился. Ноги медленно оторвались от земли. Регулятор гравитации отключился, и я воспарил посреди коридора. Все звуки затихли. растворяясь в пространстве. Только два моих сердца попеременно стучали так громко, будто качали кровь прямо в ушах. Но я все же пробирался к мостику, отталкиваясь от всевозможных конструкций. Это продлилось не больше минуты. Резкий толчок, и я упал. Чуть не разбил нос. Звуки вернулись. Быстро встав, я побежал к капитанскому мостику. «Получилось!» Тут же вскрикнул я. «Да, только пять кораблей успели нырнуть за нами до закрытия червоточины», ответил Люциус, не отводя глаз от панели управления. «Но теперь-то мы можем оторваться?» «Нас гонят границы вселенной. Мы у самого края. Чтобы добраться до точки перехода, нужно развернуться». «А если резко вверх, прямо по границе, и потом обратно?» «Попробую». сибил резко развернулся по траектории вверх. Но из-за этого на некоторое время снизилась скорость, чего я не мог предугадать. Искусственная гравитация работала исправно, и мы стояли на полу ровно в любом положении звездолета. Три корабля, преследовавших нас, развили большую скорость и обогнали наше судно. А два из группы преследования остались позади. Один из вырвавшихся вперед снизил скорость и шел параллельно нам. Люциусу пришлось переключиться в режим дрейфа, чтобы избежать столкновения с идущим на нас. Вся эта картина отображалась на голой карте. Нас окружили с трех сторон. В нас стреляли. Я четко чувствовал скачки энергии вокруг. Ее было слишком много. И у меня не получалось излить ее обратно, как на овлесте. пока поле впитывало залпы. — И что теперь? — пробормотал Люциус. — Мы не станем сдаваться! — решительно заявил я. — Это понятно. Но и обороняться вечно мы тоже не сможем. Даже с вашим полем. Они видели, на что вы способны, и будут действовать осторожно. Он был прав. Я не знал, сколько зарядов способно впитать поле, чтобы мое тело при этом не развалилось. Поэтому предположил. — А что, если пройти через границу? — А вы там бывали? Так же, как в Червоточине? — Нет, — покачал я головой. — Но какая разница, где умирать? — Думаете, они нас убьют? — прокричал Люциус, когда в очередной раз тряхнула корабль. — После того, что я сделал, убьют сразу. И никакие законы им не помешают. Валекиан вклинился в наш разговор. «А ты слышишь звезды с той стороны?» — спросил он и махнул головой в сторону неизвестного участка космоса на карте. «Там ничего нет!» — Люциус ответил за меня, не скрывая раздражения. «По закону мы выйдем в противоположной точке Вселенной!» «Тише!» — выкрикнул я. Все замолчали. Я закрыл глаза и стал прислушиваться. Раскинул свой разум широко, чтобы увидеть ту сторону. Спрашивал звезды нашей Вселенной и направлял вопросы далеко за границу. Сначала меня что-то отталкивало там, в пустоте. Но разум оказался сильнее преграды, и мне ответили. На том же языке звезд, что я слышу постоянно, известном только тем, кто умеет с ними общаться с самого рождения. «Я их слышу», — тихо выдал я, — «они нас укроют». «Нет возражений». Люциус обратился ко всем, слегка обернувшись к собравшимся на Капитанском мостике. Тишина. Все безмолвно согласились рискнуть своей жизнью, раз где-то там, за границей Вселенной, есть надежда на спасение. Тогда решено. Люциус развернул Сибил, активировал максимальное ускорение. Мои пальцы начали искриться от напряжения. Я старался удерживать поле. Оно могло спасти нас при переходе. Звездолёт с ускорением направился туда, где царила беспросветная мгла. Чернота. Гола карта показывала вокруг только пустоту. Мы пробыли во мраке не больше пяти минут. И нас никто не преследовал. А потом пустота сменилась огненным вихрем впереди. — Всем пристегнуться! — выкрикнул Люциус. Все тут же распределились по креслам. Я затянул ремень на себе как можно туже. Огонь не переставал течь по рукам, и я боялся сжечь ненароком что-то вокруг. Но обошлось. Пальцы искрили, я не собирался отпускать окружавшую нас защиту. Это оказалось тяжело. Неведомая сила вокруг так и норовила дотронуться до каждой живой души. Словно прозрачные огромные руки пытались пробиться сквозь купол и утянуть кого-то за собой. Все тело напряглось. Я не понимал природы этой силы, но старался оградить нас от нее. Мое лицо скривилось от напряжения, а пальцы задрожали. Но я не отпускал. Держал до последнего. Корабль закружился в огненном вихре. И мне стало легче. Неведомая сила будто осталась позади. Сибил затрясло не на шутку. И поле уже не спасало от вихря извне. Электрика отключилась, из-за чего остановился квантовый двигатель. И мы двигались в ураганном потоке неизвестно куда. Искусственная гравитация отключилась вместе с электрикой. И я мысленно благодарил Люциуса за совет пристегнуться. Нас шатало туда-сюда. И теперь вверх и низ перемешались. Я надеялся, что никого не стошнит от подобного аттракциона. Удивительно, но никто не кричал. Сказывалась специальная подготовка моих спутников. Вихрь кружил нас не больше десяти минут. Но это время казалось вечностью. Корабль выбросила в такую же черную мглу, из которой мы пришли. Перед глазами все мельтешило, рябило. Мы живы. Тихо заключил кто-то рядом со мной. «Должно быть Валекиан». Электрика включилась, и гола карта транслировала прежнюю пустоту вокруг нас. «Куда теперь?» Я услышал голос Люциуса за панелью управления. «Вперед!» Тихо просипел я. Квантовый двигатель снова заработал, гравитация вернулась в норму. И только тогда я позволил себе отстегнуть тугие ремни. Расслабив руки, я забрал энергию, питавшую защитное поле. Мы были в безопасности. Голова раскалывалась, и я сам не заметил, как отключился, сидя в кресле. Пришел в себя, лежа на кровати в своей каюте. Не знаю, кто отнес меня сюда. Голова все еще кружилась. Но меня волновало не это. Впервые за долгие годы в моем разуме было тихо. Я не слышал звезды надежды. Это меня тревожило. Вокруг было множество других светил, и я мог улавливать их шепот. Но они не были мне родными. Не они давали мне большую часть силы. Я встал и первым делом посмотрел в иллюминатор. Космос на вид ничем не отличался. Но в глубине сознания чувствовалось что-то чужое, совсем непривычное. «Где же мы оказались?» У панели управления я обнаружил одного полусонного Гектора. «А где остальные?» Он резко вскочил с кресла от неожиданности и выкрикнул. «Что, а?» «Ах, спят они!» «Где мы оказались?» — спросил я, опираясь на спинку кресла и глядя на монитор. Гектор пожал плечами. «Не имею представления». Гола-карта показывает вокруг неизвестные галактики и планеты. Мы решили не рисковать и продрифовать возле границ. Разобраться всегда успеем. — Думаешь, это другой мир? — Надеюсь, он не похож на наш. — А то знаете, какие миры показывают в голофильмах. — Какие? Я мало что смотрел. — усмехнулся я. — Такие миры, что похожи на наш. Там главный герой встречает свою копию из другого мира. Они одинаковые, но с небольшими отличиями. Звучит слишком невероятно. Так же невероятно, как пересечь границу Вселенной и остаться в живых? Еще более невероятно. Несколько минут я смотрел на карту, которая не могла определить наше местоположение, но с точностью показывала окружающие космические тела. Неожиданно в одной астрономической единице от нас карта показала искривление пространства. «Еще одна червоточина!» — подумал я. «Нужно увести корабль подальше от кротовой норы!» Я ткнул пальцем в изменения на карте. «Сделаю!» Гектор изменил курс корабля, и мы стали двигаться в другую сторону от искривления в пространстве. Обычно червоточины появляются на короткое время. Но это не собиралось исчезать. Она, словно живая, двигалась за нами. И чем дальше мы удалялись, тем ближе к нам оказывалась червоточина. «Смерть меня побери! И как от нее уйти, если она двигается за нами?» Яростно возмущался Гектор. «Может, разбудить остальных?» «Не стоит. Они ничем не помогут. Ты можешь переключиться на дрейф?» Тогда ее движение должно остановиться, если я правильно понял логику. Ну, давай попробуем. Квантовый двигатель отключился, и звездолет резко сбросил скорость. Теперь от кротовой норы нас отделяло не больше двадцати километров. Но мы не заметили силы извне, способные затянуть нас внутрь. Люциус подошел к нам не спеша, держа в руках кружку с ароматным дымящимся напитком. От приятного пряного запаха у меня заурчало в животе, и я вспомнил, что не ел уже двое суток. — Эх, как насчет завтрака? Какой сейчас час? — зевая спросил Люциус. — Какой к самой смерти завтрак? Ты посмотри! Гектор ткнул пальцем в оскривление пространства на голой карте. Громила опешил, вскинул руки и, чуть не пролив свой напиток, вскричал. — Да чтоб меня бог смерти утащил! «Еще одна кротовая нора!» «Она движется за нами!» «А я бы не отказался от завтрака!» Не удержался я и невозмутимо хохотнул. Люциус и Гектор посмотрели на меня с одинаковым недоумением на лицах. «А что, она никуда не денется, если кораблю дрейфовать на месте?» Продолжил я и посмотрел в сторону выхода. «Так э, еда есть?» «В кухонном отсеке третья дверь налево», — ответил Люциус. и смачно хлебнул ароматный напиток, словно дразня меня. В кухонном отсеке оказался запас еды на целую армию. В основном сублимированные пакеты, которые превращались в какое-то блюдо после нескольких минут в автопечи. Такая еда обладала всеми необходимыми питательными элементами, но имела явный искусственный вкус, приправленный легкими специями. Холодильники трещали. набитые доверху этими пакетами. Но я хотел найти что-то более вкусное, несмотря на терзающий меня голод. В одном из шкафов нашлись сухофрукты, сбор с разных планет. Я немного утолил ими голод, но продолжил искать. Наткнулся на банку чем-то напоминающим кофе и заварил себе кружку бодрящего напитка. Больше ничего более-менее натурального не нашел и решил разогреть пакет с сублимированным рагу. Взял первый наугад, все равно они одинаково безвкусные, будь то рыба или овощи. Через несколько минут я взял тарелку с разогретым рагу, чашку с напитком и отправился обратно на капитанский мостик. — Есть какие-то идеи? — спросил я у Люциуса и Гектора, а сам сел в кресло и начал есть. «Если вы про то, как нам ее обойти, то нет». Несмотря на общее волнение, бодро ответил Громила и сверкнул своими жгучими карими глазами. Казалось, его ничто не может поколебать. Шли часы, а червоточина не исчезала. Мы не хотели искушать судьбу и проходить через нее. На другом конце могло скрываться все, что угодно. Было понятно, что вокруг нас совершенно иной мир. и мы не могли надолго здесь застрять ради своей же безопасности. Все проснулись и разбрелись по кораблю. Мы договорились по очереди наблюдать за кротовой норой. Я не знал, чем заняться на судне без возможности выхода во Вселенскую информационную сеть. Остался сидеть у панели управления. Роберт сменил Люциуса, и мы остались вдвоем. Внезапно края червоточины заискрились алым огнем. Я узнал это явление. Подобный портал перенес меня к Астре. Но эта нора отличалась. От нее исходил еле уловимый поток энергии, напоминающий мне мою собственную. И она не пыталась втянуть нас в себя. Пламя разгоралось от границ червоточины, образуя огненную окружность. Она постепенно заполнялась алыми струями. пока полностью не заменила пустоту внутри искривления пространства. Роберт смотрел на происходящее молча, но с широко открытыми глазами, словно не веря в происходящее. «Это портал», — пробормотал я, стоя у него за спиной. «Вы думаете, нас ждут на другой стороне?» «Сомневаюсь. Скорее, кто-то хочет выйти к нам». «Вы это чувствуете?» «Чувствую...» Как там становится больше и больше энергии, подобной моей? Значит, его открыл планетотворец? Я в ответ пожал плечами. Червоточина заискрилась огненными вспышками, какие бывают на звездах. Из огня показались три высоченные черные фигуры. «Я подготовлю орудие!» — выкрикнул Роберт, уже вбивая нужные команды на панели. «Не стоит!» Я положил руку ему на плечо, не отводя взгляд от фигур. Три черных силуэта высотой под три метра, напоминающие людские тени, медленно просащивались сквозь пламя. Позади них блистали огромные огненные крылья. Они раскидывались далеко и примерно в два раза превосходили своих обладателей. Крылья двигались медленно. И существа, пролетая сквозь безжизненный космос, направлялись к нам. И тут я их услышал. Они хотят поговорить со мной. Медленно сообщил я герцогу, пристально глядя в монитор, но почти не видя картинку, а сосредоточив свое внимание на внутренних ощущениях. Что? Вы их слышите? Отголосками. Я закрыл глаза и прислушался снова. Я выйду к ним. От них не исходит опасность. Вы уверены? Очевидно, другого способа избавиться от червоточины нет. Я быстро переоделся в черный скафандр, а Роберт сообщил остальным о странных существах. Стянув волосы в хвост, я вышел из каюты и направился к шлюзам. — А как же шлем? — удивленно спросил Валекиан, ожидающий меня. — Он мне не нужен. Бросил я через плечо, поправляя рукав скафандра, и ехидно улыбнулся. Люциус развернул корабль так, чтобы шлюзы выходили прямо к черным существам. И я был рад, что не придется нелепо плыть вдоль всего звездолета. Если бы наши гости могли смеяться, артов у них я не увидел, они бы долго хохотали над тем, как я самостоятельно преодолеваю расстояние в космосе. Из атмосферного шлюза выкачали воздух. И я сделал последний выдох. Дыхание остановилось. Люк открылся. Я сделал шаг навстречу пустоте холодного космоса. Вдали горели огоньки звезд, чей шепот мелькал в моем сознании. Я повис во мраке, и одно из существ приблизилось. Люк за мной тут же закрылся. Высокая черная тень плавно двигала огненными крыльями. Она открыла глаза, и я увидел в них тот же пожар, что горел во мне самом. У тени не было ни носа, ни рта, ни ушей, ни каких-то половых признаков. Тень прислонила свой острый палец на то место, где должны были находиться уши. Я понял ее без слов и протянул свой коммуникатор в огромную черную ладонь. Существо сжало мое устройство в руках, и я увидел, как от них исходят искры. Тень протянула мне устройство обратно. Только теперь сливающийся с окружающей средой коммуникатор потерял свои свойства и окрасился в бурый оттенок. Что с ним стало? Подумал я про себя на языке звезд и вернул коммуникатор на ухо. «Ты понимаешь нас?» В моей голове прозвучал плавный голос. Он говорил на языке, доступном лишь самим звездам. Я кивнул в ответ. «Мы общаемся с помощью мыслей, и обычно используем подобные устройства, чтобы слышать мысли других. Но тебя слышим и без устройства. Как ваш корабль оказался здесь?» Я понял, что они хотели прочесть часть моих мыслей с помощью коммуникатора. влезть в мою голову. Но это оказалось невозможно. Наши разумы были равны. И я мог передавать только те мысли, какие хотел. Глубже они не могли проникнуть. Мы пересекли границу нашего мира. «Как твое имя, Проводник?» Мысли тени звучали плавно, почти мелодично. «Меня зовут Маркус. Что значит «Проводник»?» «Проводники между мирами. Так нас называют». «Вас?» — я не скрывал удивления. «И мы, и ты — проводники. Но где же твои крылья?» «У меня их нет». Тени замолчали на мгновенье. И стоящая ближе всех снова протянула мне заостренную ладонь. «Мы поделимся знаниями». Проводники вне политики, пространства и времени. Я ничего не понял, но вложил свою руку в холодную ладонь существа. Прошло не больше секунды, как я все понял. Знания, о каких я и мечтать не мог, скапливались в моей голове. Мне стала понятна сила, охраняющая границы вселенных. И я увидел весь масштаб существующего пространства мультивселенной. Я узнал, как открывать червоточины, создавать и разрушать целые миры. Тень убрала свою руку. И я застыл на месте. Смотрел на них с выпученными глазами. Словно до этого я знал лишь долю от одного процента предложенной мне силы. А сейчас увидел все свои возможности. Я вытянулся ровно, и ноги выпрямились, будто подо мной есть опора. Прилив неведомой ранней силы охватил огнем всё тело. Каждый атом организма соединился с мирозданием, и позади меня мгновенно вспыхнули и засияли огненные крылья. Нематериальные, а сгустки плазменной энергии, управляемые моим сознанием. «Мы хотим отвезти тебя и тех, кто на твоем корабле, к совету старейшин!» Медленным шепотом сообщила тень. «Мы последуем за вами!» Я согласился, уже зная все об этом мире и чего можно ожидать. Опасности не было. С нами, скорее всего, поговорят и проследят, чтобы мы вернулись в родную вселенную. Мои энергетические крылья медленно порхали, возвращая меня к шлюзам. Люк открылся, и я ступил на поверхность. Энергия крыльев вернулась ко мне, и те мгновенно исчезли. Внешний люк задраился автоматически, и отсек стал заполняться воздухом. Я начал медленно дышать. «Что они вам сказали?» Тут же спросил герцог Деклори. «Они хотят...» — Чтобы мы проследовали за ними, — ответил я непривычным мне протяжным голосом. — Что они с тобой сделали? — забеспокоился Валекиан. — Поделились знаниями. И только я плавно прошел к панели управления, и все последовали за мной. — В червоточину, — приказал я Люциусу, по-прежнему спокойно и медленно. — Уверены? — Более чем. Нас там ждут. Люциус еще раз внимательно посмотрел на меня, на что я никак не отреагировал. Громилос с сомнением включил квантовый двигатель, и мы на минимальной скорости направились в огненную кротовую нору за уже прошедшими в нее тенями.